Глава тридцать пятая «Привет, сто лет не виделись». Света чмокает меня в щеку и усаживается напротив. «Привет». Это наша первая с ней встреча после возвращения с курорта. Вчера она позвонила мне с предложением вместе пообедать в кафе «Цунами». Я успела соскучиться по подруге, поэтому с радостью согласилась. «Жалуйся», — говорю ей, принимая от официантки папку «Меню». Света сводит свои идеально татуированные брови в сплошную линию, откидывает назад светлые локоны и подается вперед, ложась грузи на столик. Он меня трогал там. На выдохе выдает она и смотрит на меня так, будто я просто обязана грохнуться в обморок от ее слов. Я правда в шоке, но не от того, о чем она говорит, а от ее реакции на то, что произошло между ней и этим Артуром. Будем откровенны. Ее много кто там трогал, но она никогда не придавала этому такого значения, и тем более не звала меня в кафе специально, чтобы об этом рассказать. Подходит официантка, мы делаем заказ и возвращаемся к разговору. «Света, у тебя наконец ёкнуло?» Я-то помню, как она говорила, что при встрече со своей настоящей любовью у нее должно ёкнуть в груди. «Ой, Кать, да у меня каждый раз ёкает, стоит ему только посмотреть на меня». Буквально восстанывает она. Я вся горю, когда он подходит ко мне. А он? Да не знаю я. Смотрит, как будто сожрать меня хочет. Поздравляю. Я счастливо вздыхаю. Рада за тебя. Да чему радоваться-то? Мы постоянно ссоримся, ругаемся, оскорбляем друг друга. Все так сложно. Лучше так, чем полный игнор, правда? принимая свой салат. Так что дерзай. Кстати, а ты с Мигелем общаешься? Как у него дела?» «И не спрашивай. На прошлой неделе увидела его в соцсетях с какой-то телочкой. Пишу ему, мол, кто такая, откуда. Нет, я же не в претензии. мне обещали верность друг другу хранить. Просто интересно». Она вновь подается ко мне, сузив глаза. «Прикинь, забаню Охренеть, я в шоке». «Да уж, тут нечего добавить». Давай теперь ты рассказывай. Вдруг улыбается она. Ходила на свидание с соседом. Я вспоминаю, что говорил о Свете о намечающемся свидании по телефону. Это было еще неделю назад. С тех пор с Ромой я не встречалась. переживая немного. Наверное, все-таки обиделся. Свидание состоялось? Подмигивает. Да, мы ходили в кино. ковыряясь вилкой в пережаренной рыбе. А потом я оказалась у него в постели. Без трусов. Я не знаю, зачем посвящаю ее во все подробности. Наверное, не вижу в этом ничего личного. Не знаю. Но мне легко об этом говорить. Что? Ее глаза становятся похожими на два голубых блюдца. Я не верю своим ушам. Ты переспала с ним? Я этого не сказала, Света. Секса не было. А поподробнее можно? Давит она. Как это? У меня еще ни разу не получилось оказаться с мужиком в постели без трусов. И не трахнуться с ним. Или подожди. В голубых блюдцах мелькает догадка. У него не встал, да? Господи. Все у него встало. Перебиваю, пока подруга не навесила на ром диагнозов. Это я. В последний момент передумала. А разве так можно, Кать? Откидывается на спинку стула, глядя на меня с укором. Даже как-то некрасиво. И парня жалко. Зачем ты так сделала? Переоценила свои возможности. Двумя пальцами массирую переносицу, избегая ее сверлящего взгляда. «Светка, не нагнитай мне и так стыдно. Мне кажется, я его обидела». «Конечно, обидела. Он тебя теперь за километр обходить будет». Я тяжело вздыхаю, отпивая зеленый чай. Подруга всколыхнула во мне чувство вины. Надо найти повод позвонить Роме, попытаться вернуть наши отношения в прежнее дружеское русло. «Кать». «Это все из-за твоего андрюша да?» Я вздрагиваю при упоминании его имени. Даже сердце пропускает один удар. Я так глубоко запрятала его образ, не позволяя себе даже думать о нем. Не то, что имя его вслух произносить. Что оказалось, к разговору о нем совсем не готово. К тому же, мне дико не нравится, как она коверкает его имя. Кто и позволил говорить о нем в таком уничижительном тоне? «Все еще тоскуешь о нем». Я моментально замыкаюсь в себе. Делаю это не намеренно, просто не хочу ни с кем обсуждать мои чувства к нему. Для меня это чуть ли не святотатство. Уверена, мое лицо не выражает и сотой доли того, что я сейчас чувствую, и Света каким-то образом понимает это. Если б я знала, что все так обернется, ни за что не взяла бы тебе с собой на эту грёбаную ангелью, хлопает раскрытой ладонью по столу, и сама бы не поехала. А я бы поехала. Даже зная, что потом буду корчиться от боли и задыхаться от слез. Да, кстати, спешу напомнить, что через месяц у тебя день рождения. Даже не думай замылить. Кюпелей все-таки. Ох, черт. А я ведь планировала загаситься.